Соображения карьеры, престижа еще по-прежнему главенствуют среди нацистской верхушки. Иной раз курьезности этого заметно даже Геббельсу, коль скоро это касается его соперника. Рэйкс-министр Розенберг Розенберг с 1941 года министр оккупированных восточных территорий, колонизатор России. Все еще противец распуску Восточного министерства.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 И еще одно подтверждение намерения Гитлера обосноваться в Бертесгадене. Он назначил Денница командующим всеми силами в северной зоне Нортраум. Но командующий южной зоны назначен не был. Очевидно потому, что Гитлер, еще питая намерение перебраться на юг, оставлял этот пост за собой. Все было на к отлету. Но 21 апреля, в день, когда советские войска вступили на окраину Берлина,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 и мне вместе со штабом находиться вне Берлина и лично руководить контрнаступлением. Открыть Западный фронт, оттянуть все силы на оборону Берлина было теперь решением Гитлера. 12 я армия генерала Венко было приказано пробиваться на помощь Берлину. День 22 апреля эфир загружен радиограммами Борман-Хумелю, лихорадочное распоряжение подготовки к прибытию фюрера в Берхтесгаден, И итог дня, разрешившийся радиограммой. 22.04.45. Из Берлина. хумелю Оберзальцберг. Вышлите немедленно с сегодняшними самолетами. Как можно больше минеральной воды, овощей, яблочного сока и мою почту. Рейхсляйтер-Борман. Отлет не состоялся. Англоамериканские войска подошли к Мюнхену, вблизи которого Бертесгаден. Бежать из проигранного Берлина, отыгранной пешкой попасть в руки англоамериканцев, Гитлер не решился. Его намерение остаться в Берлине было расценено генералами как неспособность к дальнейшему руководству войсками.